Глава двадцать седьмая Как и прошлой ночью, Шиноба сидела в детском кресле держала в руках мой смартфон, выступая в роли штурмана. Когда мы подъехали к многоквартирному дому, я оставил машину на гостевой парковке. Мы же гости в широком смысле слова. Как и прошлой ночью, Ананокитёна уже ждала нас у выхода с парковки, поскольку прибыла намного раньше нас, используя свой Unlimited Rulebook. Выход был помечен как только для людей, так что было немного забавно, что через него вышли именно мы. Имеется в виду, что выход с парковки являлся пешеходной дорожкой, на которой запрещено выезжать на автомобиле, но написано на нём было именно «нинген йо гучи», то есть «выход, разрешённый к использованию только людьми». А Хачикудзи, как и прошлой ночью, осталась в храме. Бог не может покидать свой город. Верно. А теперь о различиях. Это не тихий спальный район, так что любой шум, который мы издадим, может быть воспринят местными жителями, как соседи студенты шумят. Хотя было не похоже, чтобы дом, в который перебралась Бенни был построен для студентов. Скорее он был построен для полноценных семей. Хм, я не думаю, что родители Бенни финансируют, так разве она не должна сводить концы с концами? Возможно, она выбрала такое жилье из-за одержимости идеи семьи. Нет, скорее наоборот. Именно ввиду отвращения к семье Бенни выбрала подобную планировку. Дом для семей. Ха, что ж, раз большинство арендаторов здесь это семьи, то для нас это хорошая новость, нам это только на руку. Если тут живут люди с детьми, то студент-универа со светловолосой девочкой на плече не будет выглядеть неестественно. Я определённо выделяюсь. Ананокетян, ты закончила проверять это место? Нет, даже близко не подходило. Я думала, что мы планируем взлом с проникновением не для расследования, а для захвата. Для захвата. В худшем случае мы можем нейтрализовать нашу цель. Я хочу свести наш шанс на провал к минимуму. Поэтому вместо длительных приготовлений будет лучше, если мы сделаем всё быстро. А на Тян сделала свой фирменный взгляд специалиста, конечно, её мёртвые глаза стали совершенно невыразительными, и взгляд её ничуть не поменялся. Но слова приобрели какую-то интенсивную свирепость. Было не похоже, чтобы она приехала сюда развлекаться, в этом плане она профессионал совсем другого уровня, нежели я. Честно говоря, я провёл так много времени с ней, как с плюшевой куклой в моём доме, поэтому даже как-то от осознания факта, что эта кукла-труп была создана в первую очередь для того, чтобы сражаться со странностями создана, чтобы побеждать странности. В этом вся её концепция. Использование Нанокитян в качестве удобного транспортного средства можно считать скверной шуткой со стороны Когену Сан. Как только она войдёт в свой настоящий рабочий режим, я буду не в силах её остановить. Вплоть до прошлой ночи она выступала в качестве группы поддержки, лишь как мой персональный надзиратель, но теперь, когда в деле замешана странность, по словам Шинобу, этот уж может и не быть бессмертной странностью, но в том смысле, что он способен искажить форму существования, он не так уж сильно отличается от бессмертного. Сказать, что он выходит за пределы компетенции на Нокитян, было бы неверно. Впрочем, поскольку это был не приказ от Гэн она, вероятно, не будет действовать безрассудно, но, учитывая, как легко она поддаётся влиянию окружения, я не уверен, насколько гладко всё пройдёт. У нас есть одно преимущество. Бенни скорее всего, не ожидает, что к ней кто-то вломится и не будет спешить. Как и большинство людей, столкнувшихся со сверхъестественным, она посчитает, что это могло произойти только с ней. А люди в такой ситуации начинают думать, что они особенные, и опьянеют от чувства собственной уникальности. Почему-то у меня такое ощущение, будто эти слова были адресованы не одному человеку. Меня немного задело. И без эмоциональной интонации ничуть не помогало. Так что если она снова встретится с тобой, братишка-демон, она ни за что не подумает, что ты вампир, и даже не заподозрит, что такие специалисты, как я, вообще существуют. Как только мы воспользуемся этой слабостью, мы сможем её задержать мгновение ока. Для этого, наверное, уже слишком поздно, но, возможно, было бы лучше, если бы Анонокитян осталась в храме вместе с Хачикудзи. Лично я постараюсь сделать всё, чтобы избежать любого насилия. Я думаю, что это как раз тот случай, когда всё можно решить с помощью долгого откровенного разговора. Осталось нажать пару кнопок на домофоне, объяснить ей, что мы пришли её спасти, и она откроет нам дверь. Это ведь никогда не проходит гладко, не так ли? А разве не тебе проткнули щеку степлером, когда ты пытался спасти девушку?» Когда я протянул у за руку помощи, она в ответ меня за эту же руку и укусила. В этом нет ничего необычного. Желание отказаться от помощи – это чувство, которое в той или иной степени испытывал каждый, я уж не говорю о панике. Когда я встретил её днём, она выглядела паникующей, хотя я уверен, что она пыталась сохранить хладнокровие. Она пыталась узнать у меня, как идут поиски». Она пыталась узнать, как сейчас обстоят дела в семье Бенни Когда она сказала, что её отец подставил Бенни это была правда или просто пришлось к слову. «Хорошо, братишка-демон. Если ты так этого хочешь, можешь подойти к квартире с главного входа. Иди вперёд, звони в дверной звонок, как тебе угодно. Я тогда зайду с веранды, возьмём её в клещи». Как только Бенни Кудзек увидит меня через глазок, то попытается сбежать через веранду, и она её поймает. Вероятно, в голове на Накитян был примерно такой план. В адрес себе Нехибари был указан номер квартиры 307, это значит, что она расположена на третьем этаже. Впрочем, полагаю, если увидите, что за вашей дверью стоит мужчина с девочкой на плече, то в желании сбежать через окно нет ничего удивительного, как бы высоко вы ни жили. «Господин мой, не надо держать меня на плече, когда будешь звонить в дверь. Просто поставь меня на землю. Эврика, а это вариант!» «Причём единственный». В таком случае, Шиноба, подожди меня в машине на пассажирском кресле. Разве твои плечи детское кресло — это единственное два места, которые я могу выбрать? Что же насчёт Unlimited Rollbook'a на Нокитян? Я не думаю, что он ей пригодится для того, чтобы добраться до третьего этажа. С её хваткой она вполне способна вскарабкаться, так что наши клешни должны пройти гладко. Но в моей голове также рисуется картина, как бы Никудзя Кутян пытается сбежать через веранду и попадает под Unlimited Rollbook'a на Нокитян. Вы можете подумать, что она этого не сделает, но она сделает. Подобная стратегия уже применялась ее раньше, и в тот раз она на самом деле так и сделала. И даже если я спущу Шинобу с плеча, учитывая, что мы уже встречались в кафетерии, она может сразу что-то заподозрить, если увидит, что Рараги-сан стучится в её дверь. А может, будет лучше, если именно Шинобу позвонит в дверь вместо меня. Так она будет похожа на обычную соседскую девочку, которая принесла какой-нибудь опросник. Кайранбан – это особый вид коммуникации, распространённый в Японии в кругу соседей. Обычно охватывает не очень большое число людей, деревня, посёлок, жилой дом, жилой район. Представляет собой набор различных документов, уведомлений, сообщений, анкет и прочих бумаг, с которыми должны ознакомиться жители, люди передают Кайренбан по очереди, от соседа к соседу. Маленькая девочка с золотыми волосами и золотыми глазами посреди ночи просит опросник. Так и появляются страшные истории. Я подумал о том же. Давайте просто спокойно подождём, пока бы Никудзя Кутян не подойдёт к двери. Тогда и до Unlimited Rule дело не дойдёт. Что же касаемо моей легенды, то я могу сказать, что забыл ей сказать нечто важное, и поэтому пришёл к ней домой, что-то в этом роде. Полагаю, лучше притвориться, что я всё ещё не раскрыл её маленькую аферу. В такие моменты я особенно остро ощущаю, насколько далек от именитых детективов, и не могу просто изложить перед ней непровержимые факты, круто раскрыв тайну. Ладно, просто притворюсь дураком. Это как раз у меня отлично получается. Хоть я и учусь в универе, Но это не значит, что я отличаюсь за собой мамом. Точно так же, как и люди, став взрослыми, далеко не всегда обретают свободу.